что этот первый из трех отпущенных ей дней уходит, она поняла только, когда на набережной пьяцеты зажглись лиловые, похожие на гигантские канделябры, тройные фонари. И сразу почувствовала, как устала. Вернувшись в гостиницу, она еще немного постояла у окна. Небо, словно выдутое из венецианского стекла, еще горячее внизу, у искристой кромки канала, Вверху уже загустевала холодной сизой дымкой. Крыши еще были залиты солнцем, стены домов с облетевшей штукатуркой, со островками обнаженной красной кирпичной кладки. Все это ежесекундно менялось, таяло, дрожало в стеклянной воде канала. Мостик в воде колыхался люлькой, парил над небом в воде. В мелких суетливых волнах скакал серпик месяца. В воздухе таяли звуки уплывающего аккордеона. Она сказала себе «Иллюзия счастья». Потом сняла куртку и легла, не раздеваясь. Велела себе «На минутку». Но сразу уснула и проспала, вероятно, часа два. Разбудил ее колокольный звон. Он качался и плыл в колеблющихся сумерках, как тяжелая вода каналов. Сначала ударили на колокольне Сан-Марко, и минуты две на одной гудящей ноте Гул раскачивал сам себя. Потом с колокольни одной из соседних церквей Сан-Джулиана или Санта-Мария-Формоза стали выпадать равномерные густые басы, иногда роняя не в попад какие-то случайные бимбы. Потом звонарь Сан-Марко, торопясь, перебрал подряд все колокола вверх, и в обратном порядке по малым терциям да по малым септимам терзая сердце жалобными протяжными вопросами и долго разговаривали колокольни окрестных церквей перебивая друг друга вскрикивая захлебываясь лепетом маленьких колоколов увязая как в киселе в тревожном густом гуле она стояла у окна и смотрела на крыши балконы и трубы наплывущие по низу улицы канала гондолы, на освещенные изнутри зеленые гордины в трех высоких окнах соседнего дома. Наверное, там и жили две девочки, так бесстрашно плясавшие сегодня утром на шаткой палубе катера. Наконец отошла от окна, достала купленные в лавке листы, ручку и села писать домой обещанное послание. «Дорогие Миши-Маши, писала она, не будем мелочиться, я в Венеции, хожу по улицам с русским путеводителем, купленным на вокзале в Милане. Переведен чудовищно, смешно читать, перевраны все названия, имена художников и исторических деятелей. А сезонное наводнение, в которое я просто обязана по времени угодить, переведено буквально в «Аква-Альта», как «высокая вода венецианцев». И все это прекрасно. Гостиница чудесная, обшарпанная, затрапезная. В моем распоряжении два патрицианских танцевальных зала. Вероятно, в сезон номер предоставляется труппе аргентинского варьете или многодетной семье какого-нибудь бруклинского страхового агентства. Только этим я объясняю наличие двух умывальников в ванной. По утрам безмолвный тайландский дракон — С базедовой болезнью подает мне сухой круассан с чашкой, не буду хаять, приличного кофе. Как всегда, в спешке забыть фотоаппарат, и, как всегда, купить здесь новый не хватает пороху. Вот и не останется памяти. Она перечитала написанное, усмехнулась. Ну, с памятью у тебя самое ближайшее время действительно намечается напряженка. Интонации, впрочем, осталось вполне довольна Пора было переходить к туристической части. Под моими окнами узкий канал Рио-де-Сан-Джулиано, один из 45 венецианских каналов. Вечерами по нему все время ходят гондолы, иногда целыми флотилиями, по четыре, по пять. В средний сидит музыкант, аккордеонист или гитарист. Один такой играл вчера, правильно, Санта-Лючию, а гондольер пел... Пассажирами была чета пожилых японцев.